Договоренности. Добравшись до гнезда, Миранда вытащила девочку из лодки. Серапе упала в реку и течение унесло его к кусту ежевики на дальнем берегу, где оно и зацепилось. Девочка, будто сломанная тростинка, обмякла на бензоколонке посреди причала. Миранда щелкнула пальцами перед ее полуприкрытыми глазами, получила вялый отклик, выглянула на реку. За лодочным пандусом начиналась сосновая чаща, и сквозь нее проходила дорога. Дальше по ней — воскресный дом. Ридл должен был приехать оттуда, причем скоро. Миранда сбежала по доске, служившей мостиком между левым краем причала и поросшим кудзу берегом под свесом крыльца. Наклонилась, положила девичьи руки себе на плечи и подняла ее. «Девочка, худенькая с виду», Действительно оказалась очень легкой. «Только не вырви на меня», — сказала Миранда, осторожно ступая по доске. Она поднялась по насыпи и обошла дом, оказавшись у переднего входа. Увидела доски на заколоченной двери. Она совсем забыла. Поток брани вырвался из её рта, словно стартовый шнур. Она почувствовала, как девочка обхватила ее плечи сильнее. Маленькая теплая ручка — Погладила ее по шее, и Миранде показалось, будто ее коснулся приятный ветерок. На миг ее ослепила вспышка света, просочившегося между листьями, будто она лежала на спине и смотрела на нижние ветви дуба, как когда-то. Но едва это ощущение прошло, она снова обнаружила себя на крыльце гнезда с одурманенной девочкой на руках. Участившийся пульс постепенно замедлялся. Она сделала пару глубоких осознанных вдохов. Миранда усадила ребенка у стены рядом с льдогенератором, вернулась к сараю, чтобы взять молоток, отодрала доски. Дверь распахнулась и повисла на одной петле. Миранда внесла девочку через порог и подняла, покачиваясь из стороны в сторону по узкой потайной лестнице. Затем положила девочку в свою детскую кроватку прямо на одеяло, Миранда не спала в этой комнате больше пяти лет. Недоделанный комод и письменный стол до сих пор сохранили остатки ее девичества. плюшевого мишку, фарфорового клоуна со связкой воздушных шариков и ее единственный охотничий трофей — четырехфунтовый белый окунь, висевший над железной кроватью. Она торопливо прошла через кухню на террасу и спустилась по припаянной лестнице на причал. Вынесла с лодки пенопластовый ящик, и по мосткам переместила его на берег. Там села, прислонившись спиной к каменистой земле, и открыла холодильник. Точно огромная дыня в воде, голова Кука. Миранда зажмурилась. «Он не был тебе другом», — сказала она себе. «Он думал, что да, но это было не так». Она открыла глаза и глядела на голову, пока та не перестала казаться таковой, а стала лишь вещью в пакете. Тогда Миранда открыла складной нож Хирама, разрезала пакет и засунула дрожащие пальцы куку -ку в рот. Костяшки ее пальцев коснулись сначала его губ, потом языка. Он был холодный и будто резиновый. Она вытащила сверток на размером с брелок в виде кроличьей лапки, возможно, чуть меньше. Сняла резинку и развернула полиэтилен. Внутри оказалась маленькая ампула с прозрачной жидкостью. Миранда поднесла ее к свету, встряхнула, вспомнила шприц того здоровяка, положила ампулу обратно в полиэтилен, затянула резинкой и в карман. Взяла из ящика пакет с головой Кука и осторожно спрятала его в заросле кудзу. Вылила из ящика подтаявший лед в реку и вернула туда голову, заново зафиксировала пакет с зажимом-закруткой и подняла ящик по насыпи. Из холодильника на переднем крыльце достала шестифутовый мешок льда и разбила его от доски. Вывалила лед на голову и закрыла ящик крышкой. Положила его в отделение для льда и захлопнула дверцу. Девочка тем временем уже спала на втором этаже, свернувшись калачиком и посасывая большой палец. Миранда подняла ее и отнесла в магазин, положив за стойкой на связку вещей на полу. Там нажала на панель за кассой, та скользнула внутрь и съехала по рельсам, явив тайное отделение, достаточно просторное, чтобы вместить несколько больших ящиков контрабандного алкоголя. Миранда годами складывала сюда свой заработок. Пачки наличных, завернутые в пищевую пленку с большой катушки, стоявшей на мясном прилавке. Она засунула девочку в это пространство рядом с баночкой черной лакрицы и не успела закрыть панель обратно, как услышала, что на дорогу к гнезду свернула машина. Миранда взбежала по лестнице и схватила висевший над диваном руд Достала из шкафа черный кожаный колчан, полный стрел с наконечниками надела колчан на себя и вынула одну стрелу, пока спускалась по лестнице. Выйдя в сломанную дверь, она очутилась в длинные утренние тени крыльца и вставила стрелу в гнездо. В этот момент белый плимут с грохотом выскочил из-за деревьев и направился по дорожке, чтобы припарковаться наискось на утоптанной шинами земле. Миранда приняла широкую стойку. Пыль улеглась. Долговязый заместитель Ридла Роберт Алвин открыл водительскую дверцу и встал за ней, одним ботинком упершись в раму, а локоть положив на окно. Свободной правой рукой приподнял шляпу, тогда как левая осталась скрытой за дверью. Чарли Ридл выбрался с пассажирского сиденья, потом кряхтя обошел капот и опустился на него задом. Машина под его весом ткнулась носом в землю. На Ридли был черный галстук, широкий конец которого заканчивался дюймах в шести выше его живота. Увидев лук и стрелу у Миранды, он почесал сидеющий подбородок Ухмыльнулся Никто ничего не говорил В голубом утреннем небе не виднелось ни облачко. Миранда натянула тетиву, прицелилась в значок на груди толстяка. Движения ее были быстры. Отработаны, спокойны. Ридл не дрогнул. Только достал пачку мальбора из кармана рубашки, вытряхнул оттуда сигарету и поднес к ней спичку, которую зажег большим пальцем. Враждебность тут ни к чему, произнес он после долгой паузы. Стрела Миранды уменьшилась до острой точки в фокусе перед ее глазами. Я поспорил с этим карликом, сказал Ридл. «Сказал, ты сделаешь то, что сделала. Проплывешь мимо». «Я тебя знаю, девчонка. Так знаю, что карлику и не мечтать». «Мало ты знаешь», — сказала Миранда. Рука, державшая тетиву, слегка дрогнула. «Что, тяжело держать?» «Отпущу, будет легче». Риддл рассмеялся. «Скажи Эйвери, я хочу увидеться с пастором лично», — заявила Миранда. «Нужно поговорить про девочку». «Ты меня совсем вывести хочешь? Я же тебе вчера говорил, у Джона здесь нет права голоса». «У тебя самого нет и половины тех прав, что ты думаешь, Чарли Ридл. «Боже, правый! Роберт Алвин, ты когда-нибудь слышал, что эта девчонка так много трепалась языком?» Не припоминаю, чтобы за всю жизнь она выдавала столько речей, а ты?» «Нет», — ответил Роберт Алвин. «Так говорит, будто она больше не часть этой семьи». «А как же Кук?» — сказала Миранда. «Он тоже был частью семьи». «Не моей». Миранде в глаз скатилась капля пота. «Ладно, бросай уже», — сказал Ридл. «Где эта малявка?» Мы заберем ее и уйдем своей дорогой, Миранда, клянемся, заверил Роберт Талвин. Ридл пристально посмотрел на худощавого мужчину. Роберт Талвин, ты как язва у меня на заднице. У меня ничего для вас нет, сказала она. Толстяк посерьёзнел и положил руку на свой пистолет. Миранда натянула тетиву чуть сильнее, лук затрещал. «Я буду говорить с Эйвери», сказала она. Ридл покачал головой, выплюнул сигарету и неторопливо вынул пистолет. Стрела Миранда рассекла воздух и разбила фару плимута в считанных дюймах от колена констебля. Вторая стрела встала в гнезде еще прежде, чем первая перестала дрожать, вонзившись в металл. Роберт Алвин медленно поднялся из-за водительской дверцы, за которой пригнулся. «На причале», — произнесла Миранда, натянув тетиву. «Сначала буду говорить с Эйвери, потом с пастором». Ридл, не сдвинувшийся ни на дюйм, улыбнулся. «Сестренка, а знаешь, я тебе уступлю». Он убрал Скофилд в кобуру и вернулся к пассажирской дверце. «И удачи тебе». Он согнулся, забираясь в машину, и Роберт Алвин завел двигатель и отъехал. Стрела осталась торчать из фары, и Плимут казался огромным раненым зверем, которого не было нужды преследовать, ведь она знала, где его логово. Когда машина скрылась из виду, оставив лишь пыльный след, Миранда опустила лук. Она сходила за молотком и снова прибила доски над дверью.